Самострок под лейболами Внимательный и даже не очень читатель наверняка уже заметил, что эта книга сильно перекошена в мужскую сторону. Как сказал бы более современный автор, в книге не выдержан гендерный баланс, а я к этому добавлю, потому и не выдержан, что автор несовременный и, соответственно, подвержен мужскому шовинизму, сексизму и вообще политической некорректности. Признавшему эти пороки, если не преступления, уже ничего не страшно. Я решительно заявляю, книга потому получается мужской, что, вопреки расхожему мнению, мужчины связаны с вещами гораздо теснее женщин. Женщины наряжаются, мужчины одеваются. Женщины создают уют, мужчины создают стиль. Женщина ездит на такой большой красной машине, мужчина знает про свой автомобиль все. Одно из самых мужских явлений в истории сосуществования советского человека и вещи — стиляги, и в особенности их отдельный вид — штатники. Обычные стиляги отделяли себя от нашего единообразного общества 50-х-60-х, придерживаясь неопределенной западной, яркой, шокирующей, гротескной манерой одеваться. А штатники до мелочей следовали определенному стилю. Они выглядели как студенты или молодые профессора самых лучших американских, поэтому штатники университетов, входивших в так называемую Лигу Плюща. На Московской, Ленинградской, Киевской или Рижской улице непосвященный не мог определить штатника в скромном молодом человеке, с короткой стрижкой, в неприметном синем или в елочку-пиджаке, в немного мятой рубашке с узким галстуком в косую полоску, в мешковатых брюках с манжетами, давно вышедшими из европейской моды, в тяжелых туфлях со странноватыми, выстроченными носами. Настоящий штатник никак не выделялся в толпе. Распознавал его только такой же штатник. Они, словно масоны, определяли друг друга лишь по им известным приметам. Как добывалась соответствующая экипировка, как и все, чего не было и не могло быть в обычных советских магазинах. Комиссионки, знакомые, имевшие недостижимую для обычного человека возможность бывать за границей, иностранцы, с которых скупщики форцовщики едва ли не на улице снимали ношеную одежду, расплачиваясь иногда рублями, а иногда сувенирными матрешками и меховыми ушанками. Сами же штатники иногда занимались форцовкой, но не все. Многие платили большие деньги за аутентичные американские вещи, располагая деньгами обеспеченных высокопоставленных родителей. Родители же и привозили вещи из-зарубежных поездок, если хватало бедных командировочных. Но среди штатников точнее, как бы среди, существовала уж совсем экзотическая разновидность. Носители просто «самострока» и «самострока под лейболами», то есть в переводе на русский из тогдашнего сленга «золотой» и близкой к ней молодежи «подделок» и «подделок с этикетками». Происхождение уже встречавшегося в этой книге слова «самострок» несложно определить состроченное, сшитое самостоятельно. Что же до лейболов, то этот лейбл, именно этикетки по-английски. Изготавливали любой самострок и носили его молодые люди из бедных семей, фанатически преданные штатническому стилю, но не имевшие ни малейшей возможности платить большие деньги за настоящие вещи. Не слишком поношенный американский блейзер, Синий пиджак из шерстяной диагонали с бронзовыми пуговицами, украшенными гербом Гарварда или Лиеля, стоил от 200 до 300 рублей, новыми, после реформы 1961 года. Туфли — 150-200, рубашка — до 100. А зарплата начинающего инженера была 110, врача — 90, учителя — 70-80. Начнем с нижних конечностей самодельного русского американца. В центральном военторге на воздвиженке, неудачный макет которого недавно поставили на то же место, был отдел форменной военной обуви. Там следовало дожидаться случайного морячка, раньше срока износившего черные полуботинки, полагавшиеся к брюкам на выпуск. «Товарищ капитан-лейтенант, купите мне эти туфли по вашему удостоверению, а...» Ну, купить, пожалуйста, мне носить нечего. Они же дешевые, а хорошие. Ну, купить, пожалуйста. Советские военно-морские утюги были неотличимы от американских башмаков университетского стиля. На их нос накладывалась прозрачная бумага, на слух называвшаяся пергамин, с точечным рисунком в виде крыльев. В оригинале подобные ботинки так и назывались «Wing steps Broke» — «кленовидные утюги» этот американский рисунок переводился сапожным шилом с пергамена на кожу. Результат был потрясающий. При наличии навыков у сапожника, а тогда в стране еще водились хорошие сапожники, и отчетливых представлению заказчика, контролировавшего работу, туфли получались абсолютно точно воспроизводившие выстроченный оригинал, и это при цене 12 рублей с копейками плюс пятер к сапожнику. К ним заодно прикупались черные шелковые носки. В это невозможно поверить, но советские офицеры могли позволить себе носки из натурального шелка. На пару хватало сдачи с любой покупки. Шелковые носки, а... -а, -а. После чего наступал черед штанов. Краили брюки, как и прочие имитации штатской одежды по образцу. На время у строгого владельца арендовались старые, доношенные до прозрачности, некогда сшитые в какой-нибудь мифической Филадельфии штаны. Арендовались, к слову, за небольшие, но деньги, рубли за пять. По этому образцу кроился материал, какая-нибудь вполне советская тонкая шерсть, купленная в угловом магазине ткани у Никитских ворот. На вид эти материалы совершенно не отличались от настоящих американских, но назывались, словно ради издевательства над низкопоклонниками, «метро» или «ударник». Вечной проблемой была застежка-молния. Во-первых, ее надо было найти. Как правило, она извлекалась из предыдущих, сношенных или нечаянно порванных брюк. Иногда она бывала истинно американского происхождения. В этом случае на поводке красовалось загадочное слово «талон». Чаще на поводке не было написано ничего, поскольку молния была выпорта из какого-нибудь европейского изделия. Тогда будущие брюки приобретали как бы космополитический оттенок происхождения, мол, американец в Париже. «I love Paris in the summer». Во-вторых, проблемой было само вшивание молнии в ширинку. Даже самые квалифицированные советские портные, включая почти европейцев-прибалтов, не имели большого опыта этой операции. Трудно себе представить, но и настоящие европейцы тогда не вполне уверенно управлялись с молнией в штанах. Бывали травмы, крайне болезненные, защемления. Краили и шивали американские на вид брюки либо профессиональные портные в ателье мод как назывались в СССР, портняжные мастерские, под наблюдением будущих владельцев, следивших за точностью копирования американского образца, либо сами носители подделки. Был еще уникум, поэт-портной Эл, шивший отличные штаны. Теперь он прозаик-политик. Жаль, что бросил шить. Все в поддельно-американских брюках воспроизводилось один к одному. Просторный покрой при отсутствии складок, этот простор обеспечивающих в европейских штанах. Длина ровно до косточки на щиколотке, то есть изделие должно было выглядеть чуть коротковатым. Никакой красоты в этом не имелось, но что ж делать, стиль важнее. Обязательные манжеты-отвороты внизу штанин, два кармана сзади, при том, что в Европе ограничивались одним, как правило, а в СССР всегда... Вот тут и начинается одна трагическая история. У меня был добрый знакомый П, фанатик штатского самострока на лейболах, то есть поддельной американской одежды с нашитыми в положенных подтайных местах настоящими этикетками от давно сношенных до нуля вещей. Для кого это делалось? Лейбола видели только сам носитель, да может его интимные подруги а женщина, как было сказано, не ценит эти ухищрения. Если же решиться и продемонстрировать фальшивку приятелям, тоже никакого положительного эффекта не будет. Они и сами на такие фокусы гораздо. Остается думать, что вся эта сложная, кропотливая работа проделывалась для самого создателя самострока. Бумажный самолетик подростковой мечты — Летел в сторону 52-й улицы. В клубе Блюнот играл Петерсон, и обиженный кот навсегда уходил под дождем от Холли Галайтли. Мы сами создавали свою Америку и наряжали ее в собственноручно сшитые одежки, как девочки наряжают кукол. Страшно обнаружилось, когда штаны были полностью готовы, отглажены и готовы к первому выходу на прогулку, от магазина «Подарки» на улице Горького до ВТО, ресторана Всесоюзного театрального общества в первом этаже дома на углу Пушкинской площади. Как обычно, катастрофа стала следствием благородной попытки улучшить неулучшаемое и исправить ошибки, которые есть сущность предмета. Старательный портной, осуществлявший замысел, С удивлением обнаружил, что изготовитель образца сделал брак. В то время как левый задний карман застегивался прорезной петлей на пуговицу, правый был лишен не только пуговицы, но и самой петли. Забыли прорезать. Вот вам и американцы. И он, конечно, исправил ошибку. Симметрично и безукоризненно были прорезаны две петли и пришиты две пуговицы. Вот это другое дело. Сам себя похвалил старый мастер Яков Моисеевич, проведший немаленькую жизнь, сидя по-восточному на портновском верстаке. И пуговицы, как те два глаза на жопе. Откуда было знать старому еврею, прожившему все свои шестьдесят с лишним лет на улице Красина, бывшей живодерке, что настоящие американские штаны именно так и устроены? один карман застегивается а другой ни в коем случае и даже петли на нем нет и все московские штатники это знают и даже существует наивная легенда насчет бумажников в застегнутом кармане и кольта в том который без пуговицы чтобы быстро выхватить п молча стоял перед верстаком на котором лежали испорченные брюки ради такого случая Совершенно убитый своей ошибкой, и Яков Моисеевич слез на пол и стоял рядом с «П» на нетвердых ногах. Мысленно он подсчитывал стоимость загубленного материала. Одного только ударника по двадцать восемь рублей ушло с запасом метр тридцать. Штаны были подарены родственнику подходящего размера, а «П» вскоре очень повезло. Знакомый продавец из комиссионки на проспекте «Мира» возле метро «Щербаковская», названного в честь одного из сталинских соратников, теперь Алексеевская, припрятал для него настоящие американские брюки из шерсти с нейлоном, по всем правилам, правый карман без петли и пуговицы. Попросил продавец недорого — 90 рублей. «П» для ровного счета и укрепления деловых отношений дал 100. Каких только историй не знал самострок. Например, превращение обычного синего пиджака в клубный, в блейзер. По английской традиции блейзеру полагаются металлические пуговицы с гербами колледжа или клуба и подкладка из алого, лимонного или кремового атласа. Ну, подкладка — вопрос терпения. Все в том же магазине ткани на атлас можно было налететь, если заходить каждый день. А пуговицы в царской России была компания-предпринимателя Бухова, делавшая бронзовые и серебряные пуговицы для чиновничьих мундиров всех ведомств. Пуговицы были великолепные, с накладными гербовыми орлами, выпуклые. Советские штатники обладали безудержной фантазией. Кто еще догадался бы объединить англосаксонскую традицию клубного пиджака с русской имперской традицией ведомственных пуговиц. они догадались. И на каком-нибудь советском блейзере самострока 60-х красовались серебряные пуговицы статского советника по фискальному или землеустроительному ведомству с надписью «Бухов» на тыльной стороне. Но вершинами рукодельного самострока были самодеятельное изготовление рубашки Батен-Даун и превращение советских часов полет в швейцарские. Обмундирование порядочного штатника не могло считаться полным без рубашки «баттон-даун» из голубого хлопчатого поплина, который ткали таким образом, что возникал зрительный эффект пестроты. Соответственно, полностью такая рубашка называлась «Оксфорд Пинпоинт Баттон-даун Шерт» — оксфордская рубашка в булавочную точку, с пуговицами внизу. Внизу, то есть в уголках воротника. Создание самостроком рубашки «Баттн Даун» было настоящим чудом тонкой работы. Во-первых, надо было подобрать ткань. В принципе, подходящее бывало в том самом магазине ткани у Никитских, без которого самострок вообще был бы невозможен, но нужно было огромное везение — чтобы забрести туда именно во время продажи такого материала, причем голубого. Имитация button down была возможна и в розовом, и в желтом оттенке, но к этим цветам предъявлялись более жесткие требования по части прочей аутентичности. Во-вторых, надо было выпросить у недоверчивого обладателя подлинный экземпляр и, сдувая с образца пылинки, вырезать по нему лекало. Целость оригинала иногда приходилось сохранять в ущерб точности копирования. В-третьих, надо было воспроизвести все мелкие детали конструкции и фасона, например, петельку, вшитую посредине спины под кокетку. Этой петелькой снятая на ночь рубашка цеплялась за вешалку в непритязательном номере дешевого мотеля. В-четвертых... Надо было где-то найти или собственноручно воспроизвести пуговицы, не похожие на те обычные, что были доступны простому отечественному покупателю. В обычных были две дырочки для пришивания, в американских — четыре. Это передавалось ключевыми словами сленга «на два удара» и «на четыре удара». И если бы я своими глазами не видел, как два удара превращаются в четыре, Ни за что не поверил бы. Ювелирная работа делалась с помощью всего лишь мельчайшего сверла отбор машины, которая вращалась просто правыми, указательным и большим пальцем. На одну дырку уходило полчаса. но рубашке было в полном комплекте не то 14, не то 16 пуговиц. И при этом сверление дополнительных дырок... Подво лишних удара на пуговицу было не самой трудоемкой операцией подготовки пуговиц к американской роли. Дело в том, что те самые «баттнс», которые «даун», а также пуговицы на рукавах, были меньшего диаметра, чего не придумают американцы, чем все остальные пуговицы на рубашке. Взять такие пуговицы было решительно негде. Оставалось их только... «Сделать» и «делали» сквозь обычную, но уже на четыре удара усовершенствованную пуговицу продергивалась тонкая мягкая проволока, скручивалась в жгут и становилась таким образом ручкой для удерживания пуговицы в пальцах при дальнейшей обработке. Затем из набора маникюрных инструментов изымалась на время пилка По окончании работы ее следовало вернуть на место. Используя ее как мелкий напильник, пуговицу равномерно обтачивали со всех сторон, уменьшая диаметр. Из десяти, семь шли в безусловный брак. Неверные движения источены лишние полмиллиметра, сломана просверленная перед этим дырка. И вот, после нескольких ночей работы, в которой меньше всего. Было шитья, рубашка была готова. Внутри кокетки торжественно пришивали лейбл с общеизвестной фирменной эмблемой, оперенной стрелой, и уже только знаток примерно того же класса, что и вы, мог опознать самострок. Представляете, как ровно надо было обметать все два десятка петель, чтобы работа выглядела как машинная. Обидно, что теперь рубашки совершенно американского фасона с петельками, пуговицами и прочими привлекательными деталями продаются на любых лотках, в основном турецкого и гонконгского производства. И, наконец, создание швейцарских часов на базе изделия второго московского часового завода, в принципе, можно назвать абсолютным шедевром самострока хотя, собственно, строчки тут никакой, конечно, не требовалось. Скорее, речь могла идти о виртуозной ювелирной подделке. Поговаривали в конце 60-х, что в рамках разрядки, сосуществования и прочей мифологии наши часовые заводы стали выпускать часы в импортируемых японских корпусах. Но в это верилось. Советские корпуса не могли быть такими стильными, Японцы же по своему обыкновению копировали дизайн самых знаменитых марок. А вот механизмы вполне вероятно оставались советскими, но по качеству не уступали японским и даже не самым дорогим швейцарским. Часовая промышленность в сравнении с другими отраслями у нас была приличная. Итак, корпус красивый, в лучших традициях, механизм надежный, но циферблат портил все дело. Он был не просто некрасивый, в нем бесчинствовал дурной вкус. Между тем, у штатников вдруг появились шикарные часы благородных классических форм с лаконичными названиями великих швейцарских фирм на циферблатах. Разве не мог быть штатником хороший часовщик? Или, наоборот, штатник часовщиком? И вот он сидит с монокуляром на лбу, С гравировальной фрезой в руке часы вскрыты и на циферблате вместо уродливого рисунка лирико-патриотического содержания понемногу появляются известное во всем мире имя, короткая микроскопическая надпись Суисмейт и мелкий строгий орнамент «Бессмертный вечный левша». Лишь бы не перестала прыгать подкованная блоха постскриптум. Дописал эту главу, и возникло ощущение, что я это все, во всяком случае, пуговишную часть, уже читал раньше. Немного помучившись, я вспомнил. Примерно то же самое и о том же самом, написанное в книге музыканта и писателя Максима Капитановского, выдающегося знатока андеграундной культуры времен поздней советской власти. Книга была мне подарена автором во время случайного пересечения в Казани. Я был расстроился. Какой удар со стороны классика, как говаривал Бендер. Но постепенно успокоился и утешился. Потому что прошлое у каждого свое. И 70-е, и 80-е у Макса свои. А у меня свои. Несмотря на то, что мы очень похожи, описали изготовление фирменных пуговиц из советских. В конце концов, один... Это только очевидец, а двое свидетелей.